патер канинус Молодой отец Келли вошёл в кабинет отца Гилмана, остановился, повернулся, словно собрался уходить, но повернул обратно. Отец Гилман оторвал взгляд от бумаг и спросил: "Отец Келли, что-то случилось?" "Я не вполне уверен", ответил отец Келли. Отец Гилман сказал: "Так вы уходите или остаётесь? Заходите, пожалуйста, и садитесь". Отец Келли медленно вошёл и наконец сел, глядя на пожилого священника. Итак, вопросил отец Гилман. Ну, ответил отец Келли. Это и ужасно глупо, и ужасно странно. Может, мне не следовало беспокоить вас по этому поводу? Тут он замолчал. Отец Гилман ждал. Речь о той собаке, отец. Какой собаке? Знаете ли, о той, что в больнице? Каждый вторник и четверг эта собака в красной бандане делает обходы вместе с отцом Риорданом. Семенит туда-сюда, вверх-вниз по первому и второму этажам. Пациенты в ней души не чают, она делает их счастливыми. Ах, да, я знаю. О какой собаке вы говорите, сказал отец Гилман. Какая удача, что у нас есть такие животные в больнице. Но что вас беспокоит по поводу этой собаки? Может, сказал отец Келли. У вас нашлось бы несколько минут взглянуть на этого пса, потому что в данный момент он занимается чем-то очень необычным. Необычным? В каком смысле? Видите ли, отец, сказал отец Келли. На этой неделе пёс уже дважды вернулся в больницу сам по себе. Он и сейчас тут. Отец Риордан с ним? Нет. Об этом-то я и хочу сказать. Пёс совершает обходы сам по себе, без указаний от цари Ордена. Отец Гилман усмехнулся. И это всё? Очевидно, он очень смешлённый пёс, как лошадь, запряжённая в молочную тележку. Когда я был мальчиком, она и без указаний молочника точно знала, перед какими домами нужно останавливаться и ждать. Нет, нет, тут какой-то замысел. Но я не знаю наверняка какой именно. Поэтому я хотел, чтобы вы посмотрели своими глазами. Вздохнув, отец Гилман поднялся и сказал: "Хорошо, пойдёмте взглянем на этого необыкновенного зверя". "Сюда", сказал отец Келли и проводил его в холл, а затем вверх по лестнице на второй этаж. "Думаю, он где-то здесь", сказал отец Келли. "А, вот же он". В этот момент пёс в красной бандане покинул палату номер 17. И не обращая на них внимания, зашёл в палату номер 18. Они стояли за порогом и наблюдали за псом, который сидел у койки и, казалось, чего-то ждал. Пациент в постели заговорил. Отец Гилман и отец Келли услышали, как больной что-то шепчет, а пёс тем временем терпеливо ждёт. Наконец шёпот прекратился, и пёс протянув лапу, коснулся постели, замерв в том мгновении. Затем вышел и засеменил в другую палату. Отец Келли и отец Гилман переглянулись. Не поразительно ли, что он делает? Боже, праведный, сказал отец Гилман. Кажется, пёс. Что? Думаю, пёс принимает исповедь. Не может быть. Да, не может, но так оно и есть. Двое священников стояли в полумраке, прислушиваясь к голосу другого шепчущего пациента. Они подошли к двери и заглянули в палату. Пёс тихо сидел, пока пациент облегчал душу. Наконец они увидели, как пёс протягивает лапу, прикасаясь к постели, затем поворачивается и покидает палату, едва замечая их. Священники стояли изумлённые и бесшумно последовали за псом. В следующей палате пёс сел у койки. Скорее пациент увидел пса, улыбнулся и сказал слабым голосом: "Благослови меня". Билл тихо сидел, а пациент заговорил шёпотом. Они шли за псом вдоль коридора, переходя из палаты в палату. Между тем, молодой священник, взглянув на пожилого, заметил, что лицо отца Гилмана искажает гримаса и наливается кровью так, что даже у него на лбу проступили вены. Наконец, пёс закончил свой обход и стал спускаться по лестничной клетке. Священники следом Когда они оказались у входа в больницу, пёс уходил в сумерки. Никто его не встречал и не провожал. И тут отца Гилмана прорвало, и он возопил: "Эй ты, пёс, не смей возвращаться! Слышишь? А не то прокляну призову на твою голову гиену огненную. Слышишь, пёс? Убирайся прочь, вон отсюда". Пёс ошеломлённо покружил на месте и пустился бежать. Пожилой священник стоял, тяжко дыша и зажмурись с багровым лицом. Молодой отец Келли всматривался в темноту. Наконец, потрясённый, он выговорил: "Что вы сделали?" "Проклял", сказал пожилой священник. "Что за порочный и страшный, ужасный зверь?" "Ужасный?" недоумевал отец Келли. "Разве вы не слыхали сами, какие слова они говорили?" "Слыхал", сказал отец Гилман. Он осмеливается прощать, призывать к покаянию, выслушивать признание этих несчастных больных. «Но», — воскликнул отец Келли, — «разве не то же делаем мы?» «И это призваны делать мы», — возмущался отец Гилман. «Мы и больше никто». «Неужели?» — засомневался отец Келли. «Разве другие отличаются от нас?» Скажем, разве в прочном браке задушевный разговор посреди ночи не есть своего рода исповедь? Разве не так молодые супружеские пары прощают друг друга и продолжают жить? Разве это не похоже на то, что делаем мы? Задушевный разговор, восклицал отец Гилман. Задушевный разговор псы и порочные звери? Отец, он может и не вернуться. Тем лучше. Я не потерплю в своей больнице ничего подобного. Боже, разве вы не заметили? Это же золотистый ретривер. Какое название? После целого часа выслушивания своих пациентов и просьб о прощении, разве вам не хотелось бы, чтобы вас так называли? Золотистый ретривер, именно. Подумайте об этом, сказал молодой священник. А теперь довольно. Идём, посмотрим. Много ли вреда принёс этот, как вы его величаете, зверь? Отец Келли вернулся в больницу. Чуть погодя за ним зашёл пожилой священник. Они прошагали по холлу и в палатах осмотрели пациентов на койках. В здании царилась особенная тишина. В одной палате они обнаружили непривычное умиротворение. В другой услышали шёпот. Отцу Гилману показалось, что он услышал имя Марии. хотя не мог сказать наверняка так они обошли притихшие палаты в этот необычный вечер и чем больше пожилой священник ходил, тем сильнее чувствовал, как с него спадает корроста невежества, пелена презрения и подкожный жир пренебрежения и придя в свой кабинет, он ощутил, что избавился от незримой плоти отец келли пожелал ему спокойной ночи и вышел Пожилой священник сел и прикрыл глаза, облокотившись на стол. Спустя несколько мгновений и тишины он услышал какой-то звук и поднял глаза. В дверях стоял пес и тихо ждал. Он вернулся сам по себе. Пес едва дышал, не скулил и не лаял. Он вошел очень спокойно и сел напротив священника по ту сторону стола. Священник всматривался в его золотистый облик. Опёс изучал священника. Наконец, пожилой священник вымолвил: "Благослови меня. Я не знаю, как тебя называть. Ни что не приходит на ум, но благослови меня, пожалуйста, ибо я согрешил". Священник заговорил о своём высокомерии, и о грехе гордыни, и прочих прегрешениях, совершённых им в тот день. А сидящий пёс выслушивал его.